Глава 595 Отец-наставник Хороший. Тук-тук. В дверь номера тихо постучали. Только что принявший душ Дзуи вышел из ванны и открыл дверь. На пороге стояли Баор и Сейон-сы. Зуи удивился. Вы почему еще не спите? Он забронировал два номера люкс в отеле Императорский титул. Один предназначился для Гуэнси и Баор, другой для Цзуи. Оба номера находились по соседству. Баор, держа Сеюнсу, за руку промолвила. «Папа, Сеюнсу говорит, что хочет с тобой поговорить». Сеюнсу, робко посмотрев на Цзуи, смущенно кивнула. А Цзуи с улыбкой ответил. «Заходите». Баор, зайдя в номер, забежала в главную спальню и запрыгнула на большую кровать. «Я здесь поиграю». А сел уселся на диван в гостиной и с любопытством спросил. «Сеюнсу, о чем ты хочешь поговорить со мной?» Отец наставник! Сяйон Сы, кусая губы, вдруг сделала глубокий поклон перед ним. Спасибо вам! отзуи слегка растерялся. За что ты меня благодаришь. В действительности, Сяйон Сы поблагодарил лишь по одной простой причине: он взял ее к себе в ученики. Это кардинально изменило ее жизнь. Ранее члены семейства Ся заставили Сяйон вернуться в столицу, чтобы она приняла участие в праздновании дня рождения своего деда Ся Хоу. Присутствие внучки на дне рождения деда. Вполне нормальное явление, но не в случае сяйон Цы. Ей скоро должно было исполниться 6 лет, а она, будучи прямым потомком клана Ся, все-таки впервые поздравила ся Ли Хоу с днем рождения. Прошлые несколько лет Сяйон Цы находилась на попечении у клана Цынь, а клан Ся делал вид, будто и не существует. Хотя у нее было большое количество родственников, никто не интересовался ей и не заботился о ней. Несмотря на столь юный возраст, Ся понимала, что родной клан недолюбливает ее. Но когда она в этот раз вернулась в столицу, неожиданно объявились все родственники, они проявляли к ней внимание. Старшие надарили ей столько подарков, что ими можно было бы завалить всю комнату. Даже дед, которого она ни разу не видела, демонстрировал доброжелательность и ласковость. «Я знаю», — Ся тихо сказала. «Это все из-за вас, отец-наставник». Они хотят, чтобы я с вами... А, еще сильнее сблизилась, чтобы я заискивала перед вами, а еще...» Эдзуи тяжело вздохнул про себя, когда выслушал ее запинающуюся речь. Он взял Сяюнцы к себе в ученики, во-первых, из-за того, что ее жизненные обстоятельства вызвали у него жалость, во-вторых, из-за того, что настала стала близкой подругой Баор. Сяюнцы была такой же смышленой и здравомыслящей, как и Баор. Две подружки имели немало общего, но все-таки Баор повезло намного больше, чем Сяюнцы. Возможно, именно из-за презрения родных и вынужденной жизни под чужим крылом Ся заранее постигла, что такое человеческое непостоянство, и приобрела острое чутьё. Очевидно, она испытывала крайнее отвращение к родственникам, которые хотели через нее наладить отношения с Цзуи, и в связи с этим тревожилась. Она боялась, что Цзуи рассердится. Ранее в фойе отеля Ся Юн заметила холодное отношение зуи к сяхун Хун Цзэ. Поэтому она поделилась своими переживаниями с Зуи. Ничего. Эдзуи невольно погладил ее по голове, утешив: Отец-наставник все понимает, тебе не нужно беспокоиться. Он вновь вздохнул про себя. У Сяен сейчас был такой возраст, когда ребенок наивно наслаждается беззаботностью, но вместо этого ей выпала тяжелая судьба, что вызывала жалость. Будучи паладином, эдзуи легко разглядел ее измученную душу. Колеймода, бродители, сочувствия стало горячим. Эдзуи как-то слышал, что члены клана Ся погадали судьбу Сяюнцы и выяснили, что девочка принесет много неприятностей своим родителям и родственникам, поэтому отказались от нее как от поношенной обуви и, бросив её клану Цинь, больше не интересовались ей. И что же в итоге? Узнав, что Сяюнцы стала ученицей Альфы, на нее тут же начали смотреть как на бесценное сокровище и стали навязчиво кружиться вокруг неё как мухи. Эдзуи презирал клан Ся. Император-основатель Китая был мудрым, талантливым человеком, который в тяжелое для всех время решительно взялся за объединение страны и благодаря своей твердости ему предотвратил великую беду и позволил Китаю засиять величием. Нынешний Китай по-прежнему наслаждался былыми заслугами этого императора. Но его потомки с каждым поколением становились все хуже и хуже и даже несколько раз ставили государство на грань погибели. К настоящему времени, кроме кровной принадлежности, Их ничто не связывало с некогда достойным императорским родом. А теперь они планировали использовать маленькую девочку в корыстных целях. Просто смехотворно. Человек не выбирает свое происхождение. Адзуи обратился к Сеюн Но может определить свою жизнь. Главное, старайся и не сдавайся, тогда сможешь управлять собственной судьбой, и никто не будет контролировать тебя. Возможно, для другого человека это были бы красивые пустые слова, но не для Сеюн Она обладала редким талантом кукольного мастера и безграничным потенциалом. Лишь от ее веры в себя и смелости будет зависеть, насколько сильной она станет в будущем. Сильнейший кукольный мастер даже способен разрушить мир. «Ага», — Сяюн Ци с отчасти понимающим видом кивнула. Хоть она и не полностью поняла слова цзы но крепко-накрепко запомнила каждое его слово. Цзуи приободрила ее, и она больше не чувствовала страха и паники, Голубина на её сердце будто озарил яркий солнечный свет, который прогнал холод и тьму. Она еще лучше стала осознавать, что любящий ее отец-наставник – хороший человек. «Баор!» Эдзуи окликнул. «Иди сюда!» Идо! Девочка тотчас выбежала из спальни. «Папа!» Эдзуи потянул ее за руку, взял руку сеансы и соединил их руки, сказав. «Баор!» «Папа надеется, что вы с цыцы подружитесь на всю жизнь, будете друг о друге заботиться...» «И не бросите друг друга в беде!» Баор, повернув голову, к Сеюнцы подмигнула. «Мы с друзья!» Она уже давно считала Цыцей лучшей подругой. Сеюнцы активно закивала. «Тогда...» Баор склонила голову на бок. «Цыцы, давай поклянемся на пальцах!» «Ага!» Девочки сплели мизинцы, хором вымолвив. «Клянемся на сто лет не рушить клятву!» Глядя друг на друга с улыбкой, они под присмотром Цзуи заключили между собой долговечный союз. Помещение наполнилось нежным уютом. «Ладно». Цзуи встал и взял девочек за руки. «Уже поздно. Вам пора спать». Он привел Баор и Сяюн Цык соседиму номеру, постучался в дверь и передал девочек Гуинси. Си. «Всё в порядке?» Гуинси взглядом задала Цзуи вопрос, не зная, чем только что девочки занимались. Все в порядке». Эдзуи с улыбкой произнес. Спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, отец-наставник.